Жилой комплекс The Sky Palace, США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, 13.51, время местное. В отличие от большинства кардиналов саббат, предпочитающих выносить основные логово кланов за пределы городов, Борис Луминар открыто жил в самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене. Выкупив три верхних этажа и пентхаус в роскошном кондоминиуме неподалеку от центрального парка, кардинала не смущало наличие соседей, не беспокоили посторонние взгляды, пересуды и прочие неудобства, связанные с жизнью среди челов. Ему понравился дом, и это стало ключевым фактором в принятии решения. К тому же, Борис рассудил. Что гаркам гораздо сложнее атаковать переполненный челами дом. В тайном городе щепетильно относились к случайным жертвам, и чувствовал себя в высоком доме спокойнее, чем тот же Густов в тщательно защищенном поместье. Однако в настоящий момент гарки занимали кардиналы Нью-Йоркских луминар менее всего. Шон. Мне ничего не известно о вчерашних событиях. Борис так сильно сдавил телефонную трубку, что пластик треснул. Я тоже ничего не знаю об этих событиях, в том ему ответил толстяк. Собеседники благоразумно не забывали, что ФБР может прослушивать линию. Но хочу сказать, что мне было неприятно смотреть новости. Мне тоже Слышал о трагедии, что произошла с Лорой Нортон. Такая карьера оборвалась. Ужасное происшествие, согласился Луминар. Но о нем я тоже узнал из новостей. Охотно верю. Однако Борис чувствовал, что толстый бандит обвиняет в произошедшем именно его. Подозрения Шона базировались исключительно на косвенных уликах. Во-первых, нападавшие использовали пистолеты 44-го калибра – любимое оружие бойцов кардинала. Во-вторых, совсем недавно между группировками возникло некоторое недопонимание. Однако, будучи здравомыслящим челом, Толстяк понимал, что косвенных доказательств недостаточно. Ночные события могли оказаться провокацией, и потому что он хотел поговорить с Борисом лично. «Сегодня я буду ждать». Луминар швырнул трубку на стол и злобно оглядел стоящих у противоположной стены епископов. Клайф и Фридрих. Они и так были похожи друг на друга, как братья. Долговязые, узкоплечие, вихрастые. А страх делал их совсем неотличимыми. «Дикий страх». Животный. — Ну что, мы определили, кто выскажется следующим? Помощники не ответили, молчали, разглядывали лежащее на полу обезглавленное тело. Епископ Даниэль дал невразумительный ответ разъяренному Борису. — Больше говорить не будет. — Вы зажрались, поддонки медленно произнес кардинал. «Вы привыкли, что за вас думаю и работаю я. Вы же только охотитесь и трахаетесь. Никто из вас не следит за порядком в городе. Никто!» Настроение Борису испортил не глупый толстяк. «Подумаешь, человский драгдилер. Велика важность». Вопросы с возомнившимся бандитом кардинал планировал уладить быстро и по возможности мирно. Лишний шум сейчас не нужен. Встретимся, поговорим. Постараемся убедить Шона, что клан не имеет отношения к бойне в Центральном парке. Если толстый не поверит, ликвидируем его и забудем. Против всего черного кагала Хватит и десятка массанов. Шон — это мелочь. Волновало кардинала Луминар. Другое. Как получилось, что я потерял бочку с порохом? Молчание. Вы понимаете, что челы не способны разгромить наш клуб? Нет ответа. Никто из епископов не желал отправиться по проложенной Даниэлем дороге. Но ну и молчать нельзя. Сколько еще времени Борис будет довольствоваться собственными воплями? Минуту? Пять минут? Рано или поздно его начнет бесить отсутствие диалога. Вы понимаете, что прохлопали вторжение? А это уже удар по авторитету вождя. Рядовые Масаны готовы терпеть выходки непредсказуемого повелителя, Только в том случае, если он обеспечивает надежную защиту от внешних врагов. Если авторитет пошатнется, припомнят все. Я хочу знать, кто именно. Осмелился бросить мне вызов. Даниэль высказал идею, что происходящее – очередной поход очищения. Мысль была сочтена глупой, результат известен. Впрочем, у Бориса имелись веские основания для недоверия. Сантьяго никогда не наносил один-два удара. Его Масанов обязательно поддержали бы гарки. Традиционно прагматичный темный двор старался накрыть как можно больше целей. Сил у Нава хватало. Если бы в Нью-Йорке действительно начался поход очищения, пострадал бы не один относительно небольшой клуб, а все принадлежащие Борису, и по укрытиям бы врезали, и по роскошному пентхаусу. Выходило, что действовал кто-то другой. Но кто? Врагов у кардинала Луминар хватало. В первую очередь подумалось набраться Густова, не теряющего надежды заполучить драконьи иглу. Во вторую – на мексиканских Рабане, с которыми у Бориса шла вялотекущая война. Не стоит забывать и о южноамериканских бруджа, давно точущих иглы на вкусный Нью-Йорк, и о молковианах, которых Луминар выбил с восточного побережья на западное. — Итак, уроды, спрашиваю в последний раз. Кардинал положил ладонь на рукоять кинжала. — Вы должны внятно объяснить, если клинок покинет ножны. Обратного пути не будет. Чья-то голова обязательно покатится в пыль. Кто разгромил бочку с порохом? Клайв, самый нервный из епископов, в ужасе закрыл глаза. Кто проспал? Кардинал, у меня новости. В кабинет вошел Отто. Какие еще новости? Хмуро поинтересовался Борис. Игла едва показалась из и ее еще можно было вернуть обратно. — Говори. — Мне дозвонился Люк, один из наших. Он был ночью в бочке и сумел уйти. — Он увидел нападавших. Луминар вскочил на ноги. — Аргентинские молковианы. — Хосе Мигель. Вот кого я должен благодарить. Борис развалился в кресле и несколько мгновений размышлял направив невидящий взгляд на помертвевшего от страха Клайва. Сами молковианы такую операцию затевать не станут. Незачем. Их наняли. Темный двор отпадает. У Сантьяги своих головорезов хватает. С Густавом аргентинцев в ссоре. Остаются рыбаны, бруджа и придурки из Лос-Анджелеса. Кто-то из них решил уколоть самый большой американский клан. Прощупать, так сказать, на прочность. В дружеском выпаде не было ничего необычного. Борис и сам неоднократно нанимал аргентинцев для аналогичных операций в Мехико и Рио. В принципе, эта небольшая и хорошо организованная банда была полезной, но сейчас их действия разозлили Луминара. Я объявляю большую охоту. Будем искать Малковианов. Они наверняка сбежали. В таком случае кому-то из вас придется отправиться в Буэнос-Айрес за их головами. Я хочу растереть подонков в порошок. Понятно? Порошок! На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Епископы старались не смотреть на вождя и тихо радовались, что его гнев получил конкретное направление. Борис... Негромко произнес отто, может, имеет смысл перевести товар из водопадов в более надежное место, пока все не успокоится. В современном человском мире деньги способны избавить от многих проблем, и, зарабатывая их, луминар не брезговал ничем убийства и инвестиции в недвижимость, азартные игры и брокерские конторы, проституция, торговля оружием и сеть бензоколонок. Одним из направлений деятельности клана была транспортировка наркотиков из Колумбии. Благодаря магии крови Масанам не составляло особого труда укрыться от спецслужб, и в настоящее время в клубе «Водопад» хранилась довольно большая партия кокаина. — Ты прав. Распорядись отправить товар, — и взял зазвонивший телефон. — Да. Потому как изменилось лицо кардинала, вот ты понял, что мысль насчет водопада несколько запоздала.